Глава вторая. Все пути ведут в Англию. В тот день, когда Луиза де Лавальер заказала у лучшего столичного портного господина Тировича очередную блузку с втачным длинным рукавом на притачной манжете, господина Дортаньяна вызвали к королю. Но «Ну вот что, господин капитан, довольно-таки неприятно сказал король, Хватит вам в Лувре штаны протирать. Пора и делом заняться. Тартаньяну от этих слов сделалось нехорошо. Делами ему было заниматься, лень, не было печали, так черти накачали, невесело подумал он. Ещё не накачали, господин капитан. Людовик прошёлся по кабинету. Если не ошибаюсь, вы специалист по Англии. Кто? Я? удивился наш герой. Не скромничати. Именно вы привезли из Англии подвязки моей матушки и голову короля Карла. Ну, не я один, со мной были друзья. Это дело не меняет. Как сказать, ваше величество, к тому же я тогда был молод, а теперь, а теперь вам придётся тряхнуть стареной и ещё раз смотаться в Англию. В Англию? Бог любит Троицу, господин капитан. Ваше величество захныкал Тартаньян. Я уже старенький. У меня ревматизм, из меня уже песок сыплется. Но-но, не прибедняйтесь. Знаю я вас, вы здоровы как бык. Сэр, вы преувеличиваете, хватит. Король стукнул кулаком по столу. Вы знаете, я не люблю, когда мне перечат. Решено и подписано. Тартанян скис. Теперь слушайте меня внимательно. Вы должно быть знаете, что недавно умер Кромвель. Умер. Но вечная ему память, холодно сказал Тартандиан. Собака был приотменная. Да уж, ещё тот гусь, согласился король. Так вот, у этого гуся остался сын Ричард. Ричард дебил. Другими словами править Англией на данный момент никому. Ваше величество хочет послать меня править Англией? Изумился Д'Артаньян. Вы в своём уме? Изумился в свою очередь король. Я иногда вас не понимаю, Д'Артаньян. Не то вы шутите, не то вы действительно идиот. Д'Артаньян пожал плечами. Знаете, сир, для меня это тоже загадка. Король с минуту внимательно посмотрел на него, а потом вздохнул и сказал так: "Будем надеяться на лучшее". Слушайте дальше. Сейчас в Англии большой вес приобрёл некто генерал Монк. Некоторые лорды хотят сделать из этого генерала правителя, но мне он не нравится. Рожей не вышел. Я хочу сделать реставрацию. Реста Что? Реставрацию. Стюарты должны править Англией. Но сир, вы что же хотите, чтобы на престол вступил дохлый король Карл? Не дохлый Карл, а живой Карл. Карл II, сын Карла I, кар кар выторочил глаза Дортаньян. Но что вы разскаркались, как ворона вышел из себя Людовик? Во что? Удивляет, что у королей тоже бывают дети? Нет, нет. Я ничего об этом не знал. Так теперь знайте. Слушайте, боевой приказ. Вы должны сделать Карла II королём Англии. А что мне делать с монком? тяжело вздохнул Дортаньян. Что хотите? Можете его засушить и в гербарий, а можете замочить. Дело ваше. Понял. Последний вопрос, ваше величество. А где же этот самый Карл II, я имею в виду? В соседнем кабинете мух ловит. Я его главным мухоловом сделал. Хорошее дело. Главное полезное. Хоть какая-то от него польза, а то только даром хлеб переводил и не только хлеб любит пожрать сволочь. Но ничего. Станет королём, он мне за всё заплатит, золотишком и с хорошими процентами. Так что вы уж постарайтесь. Сделаю всё, что смогу, скромно ответил Тартаньян, вставая и откланиваясь. Да, чуть не забыл, воскликнул Людовик. Выполните приказ. Произведо вас в генералы. Ну а если и нет, то уж не без сутти. Сделаю из вас бифштекс или котлету по-киевски, на выбор. Разодосадованный Дортаньян вернулся в свой кабинет, зашвырнул шпагу в один угол, шляпу в другой и вызвал адъютанта. "Агюст, принесите мне карту Франции самую подробную. Бегом!" Адьютант метнулся и принёс карту. Растелив её по всему кабинету, Дортаньян принялся елозить по ней на карачках. Так, Арамис у нас на севере, вот здесь, а Тос на юге, а Портос застрял где-то посередине. Это ж какие концы мне придётся загибать. Но делать нечего. Начнём с Портоса.